Глава тридцать В голове пролетает целый ворох тревожных мыслей. «Кто похитил? Когда? Что произошло?» Девора усилием заставляет себя собраться и начинает докладывать. «Утром на комис написал неизвестный человек, который представился лидером форпоста из соседнего сектора на севере от нас. Сказал что слышал о нашей фактории и клане, что хотел бы встретиться и обсудить возможность заключения союза. Если сотрудничество пойдет хорошо, то в конечном счете его община хотела бы влиться в наш клан. Как его звали? Роджер Мустанг Гарднер. Позже мы и перепроверили. Человека с таким именем и позывным в чате не существует полагаю он использовал или какое то устройство или способность чтобы создать фальшивую личность и скрыть реальную поторапливаю ее жестом руки савант ускоряется он предложил встретиться сегодня на нейтральной территории накомис хотела отложить эти переговоры, но тот сказал что несколько дней назад рядом с ними появилось испытание которое они не в силах самостоятельно закрыть. Боятся, что вот-вот начнется всплеск. Поэтому они не могут ждать и нуждаются в нашей помощи. Дальше. Накомис хотела вначале обсудить все это с тобой, но ты был недоступен. Тогда она обратилась ко мне, Токаде и Валису. Было решено, что нельзя упускать такой шанс увеличить нашу численность. «На случай возможной угрозы собрали достаточно мощный отряд из стая, Ктоми, гидеона, меня, группы Эрис и нескольких бойцов Валиса. Этого должно было хватить, чтобы справиться с чем угодно». «Тогда почему не хватило?» В моем голосе проскакивают рычащие нотки. «Мы ожидали потенциальной атаки со стороны людей, к ней и готовились». Нас же заманили в лес, где оказалось огромное гнездо агрессивных тварей. Все, как на подбор, квазары. Однако дело даже не в этом. Когда мы вошли в бор, началась какая-то чертовщина. Естественно, мы двигались единой группой, но постепенно начали разбредаться против нашей воли. Это что-то вроде иллюзий и постоянного психологического давления. «Деревья шептали». Она умолкает, словно на миг вернувшись туда. «Деревья шептали?» Я недоуменно морщусь. «Да, тревожный, неразборчивый шепот, который избивал с толку и дезориентировал. Животные носились вокруг нас, как угорелые». Тропинки водили нас кругами, корни лезли под ноги, а ветки цепляли за доспехи. Сугробы прятали ямы. По отдельности кажется, что это чепуха, но все вместе дало сильный психологический эффект. Мы не заметили, как начали разделяться. Карты показывали ложную информацию. Ориентируясь на шум, Тоже не получалось никого отыскать. Я слышала голос Мэтта, но когда бежала на него, выходила на пустую поляну. Позже остальные подтвердили, что с ними происходили аналогичные вещи. «Монстры! Я возвращаю ее к нужной теме». «Верно. Мы разбрелись, а потом нас атаковали монстры, которые словно с ума посходили». Дрались, наплевав на собственную безопасность. В одиночных схватках пострадали Эрис, Тай, я и один из бойцов Валиса. «Тай?» Не могу сдержать удивления. «Каким образом? Если против него не вышло Нова, он должен был там все на куски порезать». «Это одна из причин, почему мы поняли, что Мэтт и Накомис похитили». Тай сказал, что во время боя с монстрами он уловил человеческое присутствие, а затем его чем-то отравили. «Каким способом?» «Из-под снега выстрелило облако психотропного вещества. Очень мощный транквилизатор». «И регенерация не справилась?» Нет. «Я предполагаю, что это вещество специально синтезировано против обладателей повышенной регенерации. Возможно, является частью чьих-то способностей». Вся эта фармакологическая тема мгновенно наводит меня на мысли о ехидне. Это она у нас до сопряжения являлась биологом и генетиком, а также руководила собственной лабораторией. Есть у нее и мотив». «В любом случае, — продолжает Ребекка, — Тай начал отключаться и нанес удар в сторону, откуда почуял незнакомого человека. Позже в том месте мы обнаружили обильные следы крови. Исходя из ее количества и следов мягких тканей, полагаю, что Николаю удалось убить одного из врагов, а его тело забрали союзники». «Что с тайом? Из-за потери сознания монстр очень серьезно потрепал его, но кухулину удалось добить тварь и вовремя вколоть Николаю лекарство. Он будет жить. Как ирландец вообще отыскал его? В какой-то момент Морок спал, и мы смогли собраться вместе. И Ктоми, и Гидеон на связь не выходили. Мы обыскали весь лес и обнаружили следы чужого присутствия. Исходя из отпечатков ног на снегу, стало ясно, что там действовала небольшая, но слаженная группа. Они захватили наших товарищей. Скорее всего, те также попали под действие транквилизаторов. «Из остальных кто-то подвергся чему-то такому?» Нет. То есть противник хотел похитить именно Тая, Нако и Мэтта. И им это по большей части удалось. Что насчет форпоста, откуда предположительно звонил тот тип? Ваалис с помощью портала закинул туда разведчиков. Город разрушен и пустует уже давно. Следов пребывания кого-либо не обнаружено. Похитители не выходили на связь? «Нет. Прости, что подвели тебя», — склоняет голову Савант. «Я беру всю ответственность на себя. Мне следовало предусмотреть подобный сценарий и лучше подготовиться». «Ни ты, ни ребята ни в чем не виноваты. Все разумные меры предосторожности были предприняты. Враг оказался хитрее. Такое бывает». Говорю я это спокойно, но внутри бушует эмоции. Кто-то посягнул на моих друзей, а значит, прольется кровь. Спасибо, кивает девушка на другой стороне экрана. Какие будут распоряжения? Уровень тревоги оранжевый. Уайт Клей переходит на осадное положение до дальнейших указаний. Приготовиться к возможному нападению. «Если от тех ублюдков поступят какие-либо требования, сразу звоните мне». «Принято». «Да, вот еще». «Каким-то образом враг должен был попасть в Небраску». свяжись со всеми ближайшими факториями в радиусе трех тысяч километров, и меня не волнует, как ты это сделаешь. Узнай, не телепортировались ли к ним за прошедшие дни чужаки. В общем...» «Разузнай по максимуму!» «Сделаю. Ты возвращаешься?» «Да. Отбой!» «До встречи!» Экран меркнет. «На твоих людей напали и взяли в заложники двух из них!» Утвердительно произносит Арианель. Хочется огрызнуться, но я душу порыв и просто отвечаю. «Да». «Ты будешь их спасать?» Тут уж я не выдерживаю. А медведи срут в лесу!» Гаргона никак не реагирует на колкость. «Мне нужны хоть какие-то зацепки, чтобы понять, кто ответственен за случившееся. Мне нужна информация, и ради нее я готов поболтать даже с дьяволом». Несколько секунд трансивер прокручивает иконку соединения. Наконец, с той стороны отвечают на звонок. «Егерь!» Бесстрастно чеканит ехидно. «Чем обязана?» Ее лицо – пустая маска, на которой нет ни злости, ни радости. Кажется, она разговаривает не с тем, кто пытался ее убить и почти преуспел, а с кассиром в супермаркете. «Где они?» «Кто?» – равнодушно отзывается чернокожая девушка. «Не придуривайся. Ты понимаешь, о чем я?» «Вижу». «У тебя какие-то проблемы?» «Неужели самоуверенный егерь столкнулся с тем, что он не может просто пристрелить?» «Богом клянусь! Если с их головы упадет хоть волосок, я живьем сниму с тебя шкуру, как перчатку!» Амелия заливается грудным бархатистым смехом. «Ты очарователен, когда пытаешься мне угрожать! Право не знаю, что случилось!» но я рада, что это заставило тебя позвонить мне. Нам, покорителям испытания Сан-Агустина, нужно поддерживать связь. Как жаль, что нас осталось так мало. Алехандро, бедный Бенджамин, как поживает Мария? Ты давно с ней разговаривал? Все ли хорошо у Тая? Мне хочется послать в известном направлении, но вместо этого я замедляю темп своей речи. Говорю неторопливо, вбивая каждое слово в ее головку, украшенную афрокосичками. «Ты действительно хочешь, чтобы я задался целью выследить и убить тебя? Ты забыла, чем кончился прошлый наш танец? Помнишь эти панические прыжки по арене от преследующей тебя пули? Я помню». «Мои слова достигают цели». На долю секунды ее холодное лицо искажает гримаса ярости и страха. «Ты собрал много врагов, егерь. Так бывает, когда бредешь по жизни, не отдавая отчета в своих действиях. Когда-нибудь придется держать перед ними ответ. Главное, чтобы в этот момент не зашатались ноги, не закружилась голова». Вот было бы неловко. На ее губах возникает кривая улыбка. Бывай! Экран гаснет, а во мне расплывается холодная уверенность. Ехидно замешана в этом. Угрозами и насмешками мне удалось заставить ее сказать чуть больше, чем нужно. Наркотик, вырубивший Тая, Нако и Мета. Это ее рук дело. Амелия не могла не раскрыть карты в попытке ужалить меня побольнее. Ведь моя беда – это ее триумф. Отсюда и упоминание симптомов. Ладно, нужно отправляться домой. Я собираюсь призвать ховербайк, когда на интерфейсе дополненной реальности отображается входящий звонок. Его источник – Роджер Мустанг Гарднер. Отвечаю, но картинка не возникает. Звонящий заблокировал видеосигнал В ушах слышу чужой, немного неестественный голос «Знаешь, что я вижу прямо сейчас, салага? Твоя подружка и тот шкет Они извиваются на полу, им больно Поверь моим словам, им действительно больно» Роджер произносит это с некоторым сожалением Будто делает неприятную, но необходимую работу Говорящий явно затягивается сигаретой и продолжает. «Забавно, что этот щенок стучит зубами, но повторяет, что ты прикончишь меня. Возможно, возможно. Но перед этим, салага, я заберу тебя всех, кто тебе дорог». Мустанг резко перескакивает с темы на тему. «Он так в тебя верит!» Каково Шкету будет умереть, зная, что кумир подвел его? А подружка, я знаю, что ты драл ее. Знаю, что она тебе не безразлична. Обидно, когда кладут лапу на твое. Верно? Это ранит, когда те, кто залез к тебе в душу, внезапно встречают какого-то опасного мудака, да? Случайное столкновение, как шары в пуле. Я слышу грохот выстрела и отрывистый крик Мэтта. Мои ногти впиваются в ладонь. Ощущаю тягучий железный привкус крови во рту. Гаргона очень внимательно смотрит на меня и они отскакивают от борта или навсегда падают в лузу. «Эти двое почти упали, салага. Через час я вышибу им обоим мозги. Впрочем, ты можешь занять их место. Ты же сраный герой!» Нескрываемая насмешка звучит в его голосе. «Это всем известно!» «Красивый образ! Жаль, что пиздёшь!» «Ну так что, ставки приняты?» «Я тебя!» Очередной выстрел перебивает меня, а следом звучит болезненный стон на комис. «Ничего нового ты мне все равно не скажешь, поверь! Все эти... Я тебя башку откручу! Я слушал, когда ты еще держался за мамкину сиську!» Поэтому не трать мое время, да и их время тоже. Повторяю, ставки приняты? Да. Вот и отлично. Ставок больше нет. Жду тебя. Один час, повторяет Роджер. Звонок разрывается. На трансивер поступают координаты.